Глава 24. Сандвич. Это было холодным январским днем 1964 года. Я стоял на углу площади Таксим. Там давно построена шестирядная дорога, прямо напротив закусочной, занимавшей весь первый этаж старого греческого дома. Мне было немножко страшно, слегка мучила совесть, но я был счастлив. Я держал в руке только что купленный горячий сэндвич с сосиской. Я откусил огромный кусок и стоял, наблюдая за бесконечным движением города, за троллейбусами, объезжавшими площадь по кругу, женщинами, которые вышли за покупками, и мальчишками, бегущими в кино. Но тут радость моя улетучилась. Меня застукали. Ко мне шел мой старший брат, и по мере того, как он приближался, я осознавал, он очень доволен, что застал меня на месте преступления. Ты что это, Сандвич ешь? Спросил он, ехидно усмехнувшись. Я опустил голову и без удовольствия доел свой сэндвич. Как я и предполагал, дома, брат презрительным тоном, В котором слышались легкие сочувственные нотки, рассказал о моем проступке маме. Больше всего мама ругала нас, когда мы ели на улице сэндвичи с сосисками. До начала 60-х годов сэндвич с сосиской был известен стамбульцам как совершенно особое блюдо. Их продавали в пивных немецкого образца, появившихся в городе. Начиная с 60-х годов, благодаря распространению газовых плит падению цен на холодильники турецкого производства и открытию представительства «Кока-Колы» и «Пепси» в Турции, сандвич стал повсеместно продаваться во всех закусочных Стамбула. В середине 60-х годов, когда еще не придумали делать сандвичи с донором, очень популярен был сандвич с сосиской, вскоре ставший для стамбульцев, перекусывающих на улице, частью национальной кухни. Вы через стекло витрины выбирали, Одну из сосисок в томатном соусе. Они похожи на буйволов, радостно развалившихся в грязи. Указывали на нее официанту, державшему щипцы для сосисок. И потом нетерпеливо ждали, пока он сделает вам сэндвич. При желании хлеб для сэндвича можно было подогреть в тостере, полить темным томатным соусом, положить в сэндвич кусочки огурца и помидора, помазать горчицей. В некоторых закусочных в сандвич сосиски добавляли Русский салат, который по причине Холодной войны называли американским. Большинство этих закусочных и буфетов открылись в Бейуглу, изменив привычный образ жизни жителей этого района. Потом они появились по всему Стамбулу, а за 20 лет и по всей Турции, привив людям привычку есть на ходу, перекусывать на улице. Первые тостеры для сандвичей появились в Стамбуле в середине 50-х годов. И в те же годы пекарни начали производство хлеба для сэндвичей. Как только стал популярен горячий сэндвич с сыром, в биоклубе появились гамбургеры. Названия первых двух больших закусочных, где продавали сэндвичи Атлантида и Пасифик, навевали мысли о дальних краях и волшебных мирах. Их стены были украшены репродукциями мирных полотен Гагена с райскими островами океании. В обеих закусочных гамбургеры были разными. В этом смысле первые в Турции гамбургеры, как и многое в Стамбуле, были продуктом синтеза Востока и Запада. Внутри гамбургера, приобщавшего молодых парней к жизни Европы и Америки, клали котлетки, любовно приготовленные по собственным рецептам тетушками в платках, гордыми, что кормят молодежь. Мама была против именно этих котлет. Она с отвращением говорила, что фарш для них сделан неизвестно из кого и запрещала нам есть на улице не только котлеты, но и сомнительные сосиски, солями и колбаски, приготовленные из того же мяса. Время от времени мы читали в газетах, что при облаве была обнаружена очередная подпольная фабрика по производству чесночных сосисок, изготовленных из канины и даже из ослятины. Должен признаться, что самые вкусные гамбургеры в своей жизни я покупал у торговцев перед входом на стадионы или в спортивные залы. Куда ходил посмотреть футбольный или баскетбольный матч, я интересовался не столько футболом, игрой, сколько толпой одновременно сопереживающих людей. И пока стоял в очереди за билетом, аромат синего густого дыма котлет манил меня, проникая в нос, в волосы, струясь под пиджак, пока я не переставал сопротивляться его зову. Мы с братом заклявшись друг к другу, что дома никому не скажем, шли покупать по сандвичу с сосиской. Сосиски жарили на углях, а когда она почти обугливалась, ее оборачивали хлебом с большим количеством лука. С сандвичем хорошо шел Айран. Не только моя мама. Все мамы из семей среднего класса ужасались этим сосиском и котлетом которыми мы питались на улице. Поэтому разносчики, продавая на улицах гамбургеры с сосисками, кричали «Апик! Апик!» Так называлась известная марка сосисок «Апикоглу», в которой никогда не клали мясо лошадей и ослов. С 60-х годов, когда стало модно есть на улице сандричи и гамбургеры, когда стамбульцы стали поглощать их в больших количествах, в кинотеатрах начали крутить рекламу фирм-производителей сосисок и колбас. Никогда не забуду один из первых турецких рекламных мультфильмов, которые я видел в Стамбуле. В жерло гигантской мясорубки спускаются с небес на парашютах коровы с блаженным выражением «морт», которым предстоит стать сосисками. А это что? Среди коров затесался симпатичный зубастый осел с хитрой улыбкой. Зрителям становится не по себе, когда осел подлетает к мясорубке, но тут из мясорубки высовывается кулак и отшвыривает его. А женский голос уверяет нас, что мы можем со спокойным сердцем покупать сосиски такой-то марки. В Стамбуле, как и в других городах, люди перекусывали на улице не потому, что не могли поесть дома, а потому, мне кажется, что хотели позабыть о спокойствии на сердце, чтобы отойти от исламской традиции, где понятие «еда» тесно связано с понятиями «мать», «жена», «частная жизнь» погрузиться в современную жизнь, став городским жителем, приходится соглашаться есть любую еду, не думая кто, где и как ее приготовил. Требуется упорство, даже отвага. Поэтому первый шаг делают студенты и безработные. Люди, согласные на многое, лишь бы разнообразить убогость существования. Они собирались у входов на футбольные стадионы, на проспекте Беоглу около лицеев и университетов, в бедных районах города. Они радовались, что собрались, восхищались современными холодильниками и газовыми плитами. И именно они оказали влияние на привычки жителей не только Стамбула, но и всей страны. В 1966 году, во время матча между Турцией и Болгарией, на недавно открывшемся стадионе клуба «Галатасарай» Али Самиен, Лоток с гамбургерами и сэндвичами, стоявший посреди открытые трибуны, внезапно загорелся. Я со страхом смотрел, как огромная толпа, поглощающая в ожидании матча гамбургеры с сосисками, обезумела. Началась давка. Люди стали прыгать с трибун нового стадиона. В итоге множество погибших и пострадавших. Возможно, считается современным и цивилизованным есть вне дома, на грязной улице, еду, приготовленную незнакомыми людьми. Но те из нас, кто приобрел тогда эту привычку, умудрились избавиться от проявления индивидуализма, который зачастую неотделим от понятия современности. До того, как в 70-х годах Турции охватила повальная мода на гамбургеры с донором, возник бум на лахмаджуны. Это блюдо, заимствованное у арабов лепешка, Который 20 лет спустя я увижу в одном магазинчике под названием Турецкая пицца покорила Стамбул благодаря уличным торговцам. Теперь не надо было идти в кафе на углу, чтобы наполнить желудок. Перед тобой откуда-то появлялся торговец с лахмаджуном в белом переднике и поднимал крышку лотка, оттуда шел пар, и аппетитно пахло луком, фаршем и красным перцем. Мама, чтобы нас напугать, говорила: эти лохмаджуны делают не из канины а из кошек и собак. Но нам все равно ужасно его хотелось. Стоило только завидеть лоток, расписанный чудесными цветами, деревьями, изображениями лохмаджуна. Стамбульская еда на улице привлекает неразнообразием ассортимента. Она хороша тем, что каждый предлагает то, что знает и любит сам. Когда я вижу, как разносчик предлагает какое-нибудь деревенское блюдо на улицах большого города, которое приготовила его мать или жена, И веря, что оно здесь тоже всем понравится я наслаждаюсь не только пловом снутом жареными на вертеле котлетами печенью или долмой с мидиями но и красотой прилавков и видом трехколесных телек и стульев эти торговцы еще бродят по городу но постепенно их становится все меньше на улицах снуют миллионы людей которые тем не менее в душе по прежнему существуют в чистом мире своих матерей и жен. Закускам фабричного производства до сих пор сопротивляется хлеб с рыбой. В старые времена, когда море было чистым, было много дешевой рыбы, а уличные прилавки ломились от пирамиды из Босфора. Торговцы хлебом с рыбой были везде. В шлюпках, пришвартованных у берега, на площадях, у входов на футбольные стадионы. В 60-е годы мой друг детства, обожавший перекусывать на улице, иногда улыбался и с набитым ртом повторял свою любимую фразу «Грязь придает еде вкус». Этой фразой он защищался от угрызений совести за то, что ест еду, приготовленную вдали от маминой кухни. Когда я с удовольствием ем где-нибудь в кафе, то чувствую себя виноватым, что ем в одиночестве. Зеркала — Полный рост на стенах маленьких, уютных, закусочных, усиливают это чувство. Когда мне было 15-16 лет, я перекусывал гамбургером с айраном где-нибудь в маленьком буфете перед походом в кинотеатр в Бейоглу. Я смотрел на себя в зеркало и думал, что я некрасивый. Поэтому я чувствовал себя одиноким, виноватым и потерянным в толпе большого города.